Глава двадцать 23. Реснулись мы не в начале инста, а в комнате, где раньше была русалка. Здорово, намного ближе бежать до водяного. Кто-нибудь понял, от чего вы погибли? спросила появившаяся рядом Йена. Нео почесал затылок Стэн. — Просто в миг всё Хэппеули утёкло. Я закопался в логе. «Нашел», — Сообщил через полминуты и скопировал нужную строчку в групповой чат. Вы получили урон от гиблого места, Сто единиц. Вы умерли. Что за гиблое место? Проклятие какое-то? Задумался Эльвар. Вряд ли, покачала головой Йена. Проклятие я бы заметила. Думаю, что заметила бы и постаралась снять. Тогда что за фигня, которая танка с двух тиков вынесла? удивился Стэн. Никто из нас не знал ответа на этот вопрос. «Пойдемте», — позвал я. В этот раз будем внимательнее. Я очень старался не пропустить нужный момент, следил за водяным, не отвлекаясь, особенно когда его ХП упало ниже половины. Вот оно. Нежить выпучила глаза. посверкали ими, и мы опять умерли. Да что за фигня, возмутился я, воскреснув. "Я знаю", довольно улыбился Эльвар. "Он колдует гиблое место, черную ложу у нас под ногами, а мы пялимся не туда, из нее не выходим, в итоге дохнем, проще некуда. "Ну бы как есть, ну бы. лопнул я себя по лбу. «Идем замочим, наконец эту лягушку. Лягушки прикольнее!» протянул Стэн. Разбойник оказывался полностью прав. Чем меньше у водяного оставалось здоровья, тем чаще он кидал безобразие нам под ноги. Но мы теперь были бдительны и вовремя выскакивали из гиблых мест. Об их появлении Нас предупреждали сверкающие глаза Вадинова и красные контуры будущих луж на земле. Когда у Вадинова осталась четверть здоровья, он выбрался из своего джакузи и позвал на помощь десяток рыболюдей. Накидал везде гиблых мест, чтобы мы обязательно втоптались, бегая за его подельниками. Пришлось постараться, обегая лужи, но особых сложностей у нас не возникло. Мы вынесли всех рыболюдей И только тогда прикончили водяного. Дверь за его спиной распахнулась, продемонстрировала лестницу с множеством ступеней, ведущих наверх. Жирная водянистая туша плюхнулась на каменный пол. Водяной рыбной лагуны убит. Вы получили 500 опыта. Вы получили уровень 9. Здоровье, мана, выносливость восстановлена. У вас 3 нераспределённых очка характеристик. Вы изучили новое заклинание Град камней. С неба падают камни, нанося урон врагам на выбранной территории. Вы не можете использовать заклинание Град камней, так как уже выбрали пять заклинаний. Пересбирать доступные для использования заклинания можно будет после получения десятого уровня. С водяного выпала шикарная мантия с бонусом к отхилу, которую мы вручили Ене. Взглянув на жалкие остатки времени, Мы не сговариваясь, поторопились дальше. «Один час Тридцать четыре минуты. Пока бежали по лестнице, я, не заморачиваясь, привычно вкинул два очка в интеллект и одно вдох. Девятый уровень. Сила пять. ловкость пять. интеллект Двадцать четыре плюс семь. дух Семнадцать плюс четыре. Телосложение тринадцать. 13. здоровье сто тридцать. 130, сто пять. выносливость сто пять». взгляд зацепился за дебав. До перерождения уже 72%. Блена, все против нас сегодня. Для игры здесь все слишком сложно. С другой стороны, оно того стоит. Я покосился на ену бегущую рядом. Ее волосы казались почти красными в тусклых отблесках оранжевых светильников под потолком. Хотя не уверен, что это светильники. скорее какие-то грибы. Лестница закончилась, и мы оказались в большой пещере с высокими сводами. Воды здесь не было. Видимо, мы выбрались из реки на поверхность. В пещерах явно кто-то обитал. Об этом красноречиво говорили зажжённые на стенах факелы. В свете их мечущегося из стороны в сторону пламени мы продвигались вперед, В конце пещеры нашли столы с колбами и порошками. На пожелтевших листах пергамента красовались странные рецепты, вроде: "три части трупного яда смешать с лимфой черного паука, убитого в час перед рассветом". Там еще рецептики. Рядом со столом обнаружился низкий каменный алтарь со следами крови на прямоугольной выщербленной поверхностью. Едва я взглянул на него, система выдала сообщение, или скорее приказ. Уничтожьте алтарь некроманта. Как? Не подскажете ли, господа хорошие? хмыкнул Лихандр, получивший тоже распоряжение, и выпустил в него стрелу. Она отскочила, не причинив камню никакого вреда. Так я и думал. Я ударил в алтарь фаерболом». Попробовал расколоть мечом. Бесполезно. Наши атаки только понижали прочность оружия. Кстати, надо будет отремонтировать снаряжение, когда вернемся в деревню. Кто вы такие? Раздалась удивительно возмущенная за нашими спинами. Не смейте осквернять алтарь призыва. как будто можно осквернить еще больше такую пакость. Я развернулся и прищурился. Некромант, Десятый уровень. Убейте некроманта. Разродилась система новым сообщением. Да, с удовольствием. Может, его родимого мы искали все это время. Уж не ты ли, урод серомордый, устроил нам тут зомби-апокалипсис местного пошиба? Лихандр выпустил в него первую стрелу, а я послал в догонку заморозку. Не вышло. Стрела звякнула, стукнувшись о защитную фиолетовую сферу, которую проворный враг успел наколдовать. Моя атака тоже не достигла цели. Некромант закрылся внутри непробиваемого шара, вскинул руки вверх и запел гнусаво-жутковатый речитатив. Из земли по краям пещеры почти сразу полезли трупаки, не первой свежести, голые кости да мечи в руках. Никогда не понимал, на чем скелеты держатся, ни хрящей, ни мышц, как пить дай на одной голой магии больше не на чем. Ой, идите сюда, милая, ой. Может, не надо так много. Бедный Стэн. «Танк у нас талантливый, а держит умело, поэтому на него насело около тридцати скилетов. Но это так, навскидку. Я, конечно, не считал. Мы набросились на дропаков за спины. Они так облепили стены, что я не разглядеть. Не знаю, как Йена умудрялась его хилить. Я махал мечом направо и налево, иногда отталкивая себя гремящие мешки с костями, чтобы освободить место для маневра». Скелеты рассыпались легко с пары ударов, но их слишком много, и урон у них высокий. Уроню, закричала Йена. Их слишком много. Так и случилось. Мы не успели пробиться к стене. Еще десяток секунд, и танк сложился, а голодная толпа нежити переключилась на нас. Я прожал блинк, и это спасло, но ненадолго. не успел отдышаться, как оказался зажат между трухлявых костей, воняющих затухлостью и дохлятиной. Их зубы вонзили сразу повсюду, и слава богу, я быстро умер. Воскресли мы в этой же пещере только в начале. Переглянулись и снова попали в бой. Отдыхать некогда. Некромант, как и в прошлый раз, спрятался внутри защитной сферы и призвал свою хрупкую, но кусачью армию. Попробуйте бить его, посоветовала Йена, ткнув пальцем в некроманта. После призыва щит с него спадает. Едва некрос закончил заклинание поднятия, мы с Рога и лучником набросились на него. Скорее, я долго не продержусь, крикнул Стен откуда-то из толпы скелетов. Счет шел на секунды. Кто успеет первым? Скелеты догрызут нашего многострадального танка или мы уложим этого страшного хлюпика? Здоровье некроманта таяло на глазах, вся его сила таилась в призыве нежити. Нам она почти не вредила. Правда, периодически прятался за щитами, которые мы быстро сносили, снова добираясь до ХП. Нам удалось добить некроманта Правда, слишком поздно. Скелеты дожрали стены, поужинали напоследок перед тем, как рассыпаться в прах, вслед за своим хозяином. Мы выдохнули с облегчением, дождались Стена и двинулись дальше. Следующая пещера оказалась пустой, но с таким же земляным полом, как и в предыдущей. Похоже, тут в земле колоссальный могильник и некроманты не зря выбирали эти пещеры. и не не зря выбрали эти пещеры. Тут покоится готовая армия, только поднимай и отправляй в бой. Странно, что на свистунке со стороны реки никто не нападал, только кладбище леса. Или удар отсюда только планируется, и мы должны его предотвратить. Мы долго блуждали по сети пещер. Несколько раз упирались в тупик, приходилось возвращаться и искать новую дорогу. по ощущениям мы постепенно поднимались все выше и выше на это недвусмысленно намекал и земляной уклон по пути наткнулись еще на парочку некромантов вроде первого Уничтожили их алтарь в придачу и все бы хорошо да только времени отведенного на третье испытание почти не осталось Тридцать три минуты мы начали потихоньку отчаиваться Впереди, конечно же, последний босс, а в кармане полчаса. Это нереально. Даже на Водяного мы потратили больше времени. Что уж говорить про Русалку с кулешатами, к примеру. Чертовски сложная подземелье для песочницы. Разрабы явно перестарались. Наконец, мы вышли в огромный зал с высокими сводами. Мне в плечо ударил сильный ветер. и Яслепило яркое солнце. На несколько секунд я зажмурился, спасая глаза от непривычного после полутьмы пещер света. Когда зрение адаптировалось, я осмотрелся. Справа в глубине пещеры большой прямоугольный алтарь, уставленный всякой пакостью, вроде черепов и засушенных черных лапок, не пойми кого. Слева обрыв. Эльвар, я у самого края присвистнул и позвал: "Посмотрите-ка на это!" Я подошел и взглянул вниз. Прямо под нами раскинулась долина, но мы не увидели ни зелени ее трав, ни разноцветия цветов, только бесконечные ряды скелетов, тысячи и тысячи готовых выдвинуться в бой нежевых тварей. До поры до времени замерзших и ожидающих чего-то приказа этого кого-то долго ждать не пришлось. Сзади раздался скрипучий голос с хихидными интонациями Я обернулся, новый некромант на вид покруче предыдущих, повыше ростом и парящий в воздухе невысоко над землей. Балахон, правда, все такой же невнятный, черный и по низу драный. Морда, выглядывающая из капюшона, больше похожая на голову скелета, туго обтянута сморщенной серой кожей коричневые сгустки глаз шевелятся внутри полуслепых глазниц и только лихорадочный блеск позволяет думать, что их владелец в каком-то смысле жив. Я уже вас не ждал. Вы опаз я поднял великую армию и скоро... Она двинется в последнюю битву. мир, который вы знали, вот-вот перестанет существовать. Бла-бла-бла. У нас есть еще полчаса. Мы попытаемся заткнуть тебе пасть, усмехнулся Александр, натягивая тетиву. Стен Агре. Согласился с ним я. Будьте внимательны. Думаю, у нас только одна попытка. На вторую просто не хватит времени. Танк подбежал вплотную к некроманту и замахнулся молотом. Враг вскинул костлявые руки, и мы замерли, не в силах, не то, что пошевелиться, но даже моргнуть. Тупые, самовлюблённая машка. Некромант, карающий, рассмеялся. И закашлялся. «Думайте, всё вам подвластно. Думайте все в ваших руках. Я старательно пытался оторвать от пола хоть одну ногу. Что за читерский стан? Длится уже секунд десять. Несмотря на мои тектонические усилия, скорее моральные, чем физические, пошевелить я мог только глазами. доступ к мышцам просто исчез. Для меня это оказалось пыткой, потому что слишком сильно напоминало реальную жизнь. Всю атмосферу портят возвращением в мое повседневное божеское состояние. Вот, кстати, я вовсе не думаю, что все в моих руках, и не в ногах уж точное. Земля затряслась, из глубин вырвался трубный гул. И взмыл под своды пещер. Резануло уши. Я бы сморщился, если бы мог. Никромант прилетел к алтарю, передвинул на нем черепа и довольно оскалился. Зраком чеса наглые шавки. Тряска усилилась. Земля неподалеку от нас раскололась, и оттуда вылезла. Я не смог этого классифицировать. и потому просто прочитал надпись системы Мертвое дуржеще уровень 13 махина походила на каменного голема но состояла из земли из страны земли которая бурлила перекатывалась то и дело вида изменяя впрочем одно оставлялось неизменным квадратные пропорции как морды так и туловища Нас наконец-то попустило. Я с удовольствием вдохнул полной грудью и выхватил меч. Что ж, сейчас пошевелимся. Жаль, до конца испытания осталось двадцать пять минут. Стено ударил дружище по толстой ноге, чихнул от ударившей в лицо пыли и тут же отлетел метров на десять назад, снесенный мощным кулаком мертвяка.